Ася отбросила телефон, сердито сощурилась, пробурчала себе под нос. «Ага, сейчас. Бизнес поделить. Да с чего ради?» И тут же возмущенные мысли начали наскакивать друг на друга, водить прежний хоровод. «Ни с того, ни с сего возьми и отдай? А он, этот Гриша, работал в бизнесе хоть один день. Знает, с каким трудом это дается? Нет, не знает». Зато все ему подай на тарелочке с голубой каемочкой. По головам готов идти, надо же? Да и вообще, чего она так суетится? Ну, уехала мама вместе с матерью этого Гриши, и пусть будет так, это ее выбор. Тем более не навсегда же уехала. Все равно рано или поздно вернется. Чего она панику развела? Еще в полицию побежала зачем-то. Вела себя так глупо, разревелась. Все, все. Надо успокоиться и не паниковать больше. Все. Но успокоиться не получалось. Шевелился внутри противный червячок тревоги. А вдруг с мамой что-то случилось? И что ж она за дочь такая, что сама себе отступную дала? Господи, как же все неправильно, как плохо все, как на душе гадко! И вроде она не виновата ни в чем, а ощущение такое, будто виновата. Будто сейчас от мамы отказалась, мол, пропала мама, и ладно, и пусть. А может, с Митей поговорить? Хотя нет, он тоже ее не успокоит. Или опять скажет что-нибудь обидное, вроде того, что внутри у нее железобетон, или что к своей матери плохо относится, опять начнет ее поучать. Нет, надо самой в себе разбираться. Но как же это трудно, как трудно! Засиделась на работе допоздна, стараясь отвлечься от неприятных мыслей. А когда вышла на крыльцо, увидела Гришу. Стоит, скокожившись на холодном ветру, переминается с ноги на ногу. Подошла, спросила удивленно: «Ты чего пришел? Мы вроде о встрече не договаривались?» «Да так, сам не знаю». «А чего в офис не зашел? Охранника испугался? Но у тебя же есть опыт проходить все препятствия?» Да никого я не испугался. Просто пришел и все. Так замерз ведь. А тебе что за дело? Ну да, замерз. Ты что, пожалеть меня решила? Ладно, не хами. Пойдем лучше в кафе, согреешься. Вон там, через дорогу. Она даже не заметила, что Гриша стал обращаться к ней на ты, будто так всегда было. Повернулась, пошла молча. Знала, что он идет следом. И сама себе удивлялась, чего это ее вдруг понесло с этим кафе. Жалко его стало, что ли? Стоит весь, трясется от холода. Интересно, долго он ее ждал. В кафе было почти пусто, и они сели за столик на двоих около окна. Подошла официантка, положила перед ними книжечки меню. «Я ничего не хочу, только чаю зеленого выпью. А ты что будешь?» Спросила ровным голосом, поднимая на Гришу глаза. «Может, ты есть хочешь? Я тебе закажу. Будем считать, что я угощаю». «Да не хочу я есть. Не надо мне угощать. Я сам за себя могу заплатить. Я тоже чаю выпью и все. Официантка равнодушно забрала меню, ушла и вскоре принесла поднос с чайником и две чашки. Ася по-хозяйски схватила из-за чайник, разлила по чашкам исходящий паром чай. Гриша осторожно обхватил свою чашку ладонями, проговорил тихо. «Как хорошо! Горячий!» «Ну, я ж говорю, совсем замерз. Так чего ты пришел то Не просто же так, чтобы меня лишний раз увидеть!» Он хмыкнул, дернул слегка уголком рта, вроде как улыбнулся, потом проговорил насмешливо. А может, и впрямь увидеть тебя захотел. Что, нельзя? Ну, чего же, можно, конечно. Только зачем? А тебе твоя мать так и не позвонила? Ответил он вопросом на вопрос, и она покачала головой. Нет, не звонила. А тебе? И мне нет. Как думаешь, долго они еще будут прятаться? Да откуда я знаю? Твоя тетка сказала, что пока мы не помиримся... И у меня тут одна мысль возникла. Она вскинула было-сердитый взгляд, чтобы сказать что-нибудь этакое, мол, ты что предлагаешь? Если мириться, так мы вроде не ссорились, глупости говорить не надо. Но сказать ничего не успела. Он вдруг выпалил быстро. Давай просто сделаем вид, что мы все вопросы решили, что помирились, что у нас нет никаких претензий друг к другу. Ну, что мы вроде как приняли друг друга, как брат и сестра. Давай так скажем твоей тетке. «Ну, не знаю. Думаю, она не поверит. Да я не актриса, чтобы подобные роли играть. И тем более, как это все будет выглядеть?» «Да нормально будет выглядеть. Я сам могу все это сказать, подумаешь?» «Да я не о том. Сказать-то все можно, конечно. А потом?» «Ну, допустим, тетка тебе поверит. И даже скажет, где наши матери прячутся. И дальше что?» Ты ворвешься туда и отнимешь у матери документы и в суд побежишь? Ты ведь говорил, что она все документы с собой забрала. И не противно тебе будет вот так через мать перешагивать. Да не собираюсь я через нее перешагивать. С чего ты взяла? Вдруг сердито взвился Гриша и даже расплескал чай из своей чашки. Я что, с ума сошел, что ли? А чего ты тогда хочешь? Подалась она к нему всем корпусом, зло сощурив глаза. «Зачем тебе так надо найти мать?» «А тебе зачем?» «Ну, я, допустим, за нее просто волнуюсь». «И я волнуюсь». «Только и всего? Просто волнуешься, да? Или из-за документов волнуешься?» «Дались тебе эти документы». «Да мне-то как раз не дались. Я же судиться с тобой не собираюсь». Слушай. А может, тебе просто денег дать, а? Чтобы ты успокоился. Так ты скажи, сколько я дам? Да не надо мне твоих денег. А чего тебе надо тогда? Я не знаю. Не знаю. Да ты все равно не поймешь. Мне просто справедливости надо, чтобы ты, чтобы мы. Да ты ведь даже говорить со мной не захотела, помнишь? Ты же меня прогнала, когда я пришел. Ты сразу на меня смотрела, как на пустое место, как на ничтожество, а я... Я же хотел просто тебя увидеть, я же...» Он задохнулся, сглотнул тяжело, и она видела, как жалко дернулся кадык на его худой еще юношеской шее. Хотела что-то сказать, но он тут же вскинул руку, пытаясь остановить ее, и заговорил снова, дрожащим от напряжения голосом. Я не думал, что ты так будешь со мной разговаривать, что сразу откажешься меня признавать. И потому я назло придумал про это наследство, и мама тоже не хотела, чтобы я и ей тоже назло, потому что так нельзя. Понятно. Потому что я тоже сын своего отца, я не попрошайка. И на самом деле не надо мне никакого наследства, понятно. Мне ничего от тебя не надо, если ты, если ты так Он резко повернулся на стуль и сел к ней боком, быстро смахнул со щеки слезу, втянул голову в плечи, нахохлился и то ли всхлипнул, то ли икнул и дернул головой недовольно. Видимо, злился на себя страшно, что так и не смог удержать в себе слезы. Она сидела, смотрела на него и не понимала, что внутри происходит. Будто сдвинулось внутри что-то, поехало разошлось в разные стороны, давая дорогу незнакомому до этой поры ощущению теплого живого потока. Хотя он и не только теплый, он еще и болезненный. Вон как бьет по всему нутру. По сердцу, по груди, по горлу. Так больно, что трудно глотать. «Ну, ладно, чего ты?» проговорила хрипло, не узнавая своего голоса. «Ну, перестань». Протянула руку, ухватила его за локоть, пытаясь развернуть к себе. Он сбросил ее руку, но она смогла таки ухватить его ладонь, сжать крепко, потянуть к себе. Ему ничего не оставалось, как развернуться, глянуть на нее из-под лоби. И этот его взгляд тоже ударил больно. Так больно, что слезы навернулись на глаза, и губы задрожали, раздвинулись в жалкой улыбке. Краешек сознания еще трепыхался остатком сопротивления. «Чего это ты? Что с тобой сейчас происходит такое? Откуда это дрожание организма взялось? Ты же не такая. Ты ведь из железобетона внутри сделана. Откуда и что взялось?» А пальцы по-прежнему крепко сжимали его ладонь, и Ася повторяла по кругу одно и то же, будто забыла все слова, какие раньше знала. «Перестань! Перестань! Чего ты? Не надо! Перестань!» Он сидел тихо, смотрел, не мигая. Она опустила глаза, будто смутилась сильно, хотя ведь и впрямь смутилась. Представила, как со стороны жалко выглядит. Да и пусть жалко, пусть. Какая вообще разница, как она сейчас выглядит? «Ой, смотри!» — протянула в следующую секунду удивленно. смотри. У нас безымянные пальцы с тобой одинаковые, кривые, видишь? И у папы такой палец был, и у бабушки. «О бабушки?» — переспросил он тихо. «Ну да, о папиной мамы. Я ее никогда не видел. Да ты ее не мог видеть. Я и сама маленькая была, когда она умерла. Ты тогда еще не родился, наверное?» Они замолчали, сидели долго, не разжимая рук. Потом Ася проговорила тихо. «Ты прости меня, ладно? Ну что делать, если я такая вот?» «Мой муж, — говорит, — железобетонная». «Да не, пусть он так не говорит. Нормальная ты. И у меня тоже характер не подарок, между прочим». «Ну так, яблоко от яблони. Да и у нашего с тобой отца характер был не подарок. Я знаю, как его все в офисе побаивались». А тосинки не родятся апельсинки. Да ну, он добрый был. Я ж не об этом. Я про характер сейчас. Да понял я, понял. Слушай, мне вообще-то домой надо. У меня там Митя один. Он ногу сломал, сидит один целыми днями дома. Хочешь, поедем сейчас к нему вместе со мной? Нет, давай лучше потом. Я не могу пока. Мне как-то... Привыкнуть надо, что мы... Да, я тебя понимаю. Мне тоже надо привыкнуть. Тогда ты пока к мужу поезжай, а я к тёте Рите рвану. Скажу ей, что мы помирились. Пусть она скажет, где мама, моя и твоя. Давай, только я тебя довезу до тёти Риты, а то снова замерзнешь. А завтра уже к маме поедем. К моей и к твоей. Хорошо, давай так.